Он не сражался с момента неудавшейся попытки выманить Альфария на Храфенкель, и вынужденная бездеятельность, казалось, истощила его. Бьорн участвовал в том последнем бою, видел, как примарх разорвал, словно детскую игрушку, дредноут-контемптер. Эта сила все еще должна быть где-то там, запертая глубоко в сердцах драчуна, даже посреди бесконечной череды поражений.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 На поверхности камня были вырезаны концентрические и спиральные круги, сглаженные за тысячелетия, что предшествовали великому крестовому походу. «Гун верно говорит», — сказал Агвай, поддерживая высказанный им ранее план действий. Все ярлы были единодушны, они устали бежать. В ответ Рус поднял взгляд, но не на лорда Гунна, Агвая Хельмшерта или кого-то еще. Он смотрел, как часто с ним случалось прямо на Бьорн.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 Гадатели на рунах и резчики по кусти держали язык за зубами, а сам Бьорн никогда не интересовался причинами, не в последнюю очередь из-за страха узнать то, что мог видеть Рус. Но примарх ничего не сказал ему. Его взгляд снова стал рассеянным, и один из волков тревожно заскулил. «Это будет твой бой, Гун!» Наконец произнес Рус. «Ударь как следует или вообще не бей. Они превосходят нас числом». В прошлом на такие слова Гун мог бы только усмехнуться, но не сейчас. «Будет сделано». «Как только начнем, у тебя будет два часа», — рассеянно произнес Рус. «Не больше. За это время мы прорвемся, или же я отзову тебя?» Два часа», — начал Гун. «Не больше», — прорычал Рус, на миг сверкнув глазами. «У них больше кораблей и орудий. Мы прорвем блокаду или же отступим. Я не позволю разбить мой флот на их наковальне». Им снова овладела апатия. Примарх не сказал, собирался ли снова попытаться поймать альфаре или же оставить рукопашную своим воинам. Он сказал так мало. Лорд Гун медленно поклонился. Он получил свой шанс, но шансы на успех были небольшими. «Как пожелаете». Все, что ответил Ярулон, сжав кулаки на камне перед собой, словно собираясь расколоть его. Два следующих стандартных дня они следили за Альфа-легионом авгурами дальнего действия, получив по возможности полную картину вражеской диспозиции. По оценке военного совета лорда Гунна, за ними в сердце газового облака последовало две трети флота Альфарии, построившись настолько разомкнутым строем, насколько позволяли ненадежные входящие маршруты. Остальные корабли 20-го легиона остались снаружи, нависнув над всей обширной туманностью, чтобы предотвратить бегство космических волков. Точное число кораблей было сложно оценить, даже собственного поредевшего флота. Сбои в связи привели к тому, что многие малые корабли ошибочно считались погибшими, в то время как они по-прежнему находились в зоне действия сенсоров. Очевидным было только то, что силы Альфа-легиона значительно превосходили имеющиеся в распоряжении гунны, а кроме того, их капитальные суда были в лучшем состоянии. Харафанкель, единственный во флоте гигант типа Глариана, получил повреждение во время бегства в туманность и мог оказать только дистанционную поддержку для попытки прорыва. В итоге главный удар выпало нанести линейным кораблям Рагнарёк, Нидхагур, Фенрисавар и Рус Вангум, хотя Фенрисавар находился лишь в чуть лучшем состоянии, чем флагму. Залив Алаксес сдавал тактические преимущества: места для рассредоточения или выполнения сложных маневров не было. Регионам предстояло сражаться в самом крупном из газовых тоннелей в окружении дрейфующих багровых завес. Ширина прохода в самом узком месте насчитывала менее 200 километров, что было слишком мало для встраивания боевой группы и почти не давало пространства для надлежащего маневра. Принимая во внимание эти ограничения, лорд Гун сделал выбор в пользу тактики, на которую его легион всегда мог положиться. Фронтальная атака, выполненная на скорости и с полной отдачей. Главный удар капитальных кораблей будет поддержан фланговыми атаками ударных крейсеров, целью которых будет окружение головных кораблей Альфа-Легиона и отвлечение на себя огня их бортовых орудий. Как только битва разгорится, Гун отдаст приказ на массовый запуск абордажных торпед и атаки штурмовых кораблей. Предыдущий бой в глубокой пустоте доказал, что единственным преимуществом волков был рукопашный бой, несмотря на очевидный риск потерь в схватке с более многочисленным врагом. Лорд-гун сказал своим братьям, что их цель заключается в том, чтобы вонзить наши клинки в их и вдавить так глубоко, чтобы лопнули их глаза. Несогласных не было. Советы завершили, мечи наточили, доспехи осветили руническими оберегами, боевые ритуалы исполнили. Волков не устраивала роль добычи, и шанс поменяться местами с врагом пришелся по нраву из раненной душе региона. В конце второго дня флот привели в состояние повышенной боевой готовности. Траектории уже были вычислены в соответствии с предполагаемыми маневрами Альфа-региона. Преследующему флоту позволили сблизиться, постепенно снижая мощности главных плазменных двигателей, создавая тем самым впечатление о непрерывной разгерметизации защитных оболочек реакторов. Все это время РУС только отчасти интересовался происходящим. Он все больше времени проводил в личных покоях. Прошения оставались без ответа. Скоро стало понятно, что он имел в виду именно то, что сказал. Это будет бой Лорда Гунна». Когда флотские хронометры показали начало номинальной ночной фазы, сигналы-триггеры разошлись по арьергарду волков, предупредив их о приближающемся маневре линкоров. Замыкающий скортник Врэг доложил о визуальном контакте с легкими силами Альфа-легиона на дистанции 900 километров. И эти данные были направлены в готовящий атакующий план кагитаторы. Шесть минут спустя был отдан приказ о полном развороте, и основная часть альергарда медленно повернула. Неторопливость маневра служила двум целям — дать времени неуклюжим линкорам выйти на дистанцию огня носовых лэнсов и оттянуть до последнего момента обнаружения противникам перестроения флота «Волков». Через девять минут атакующие «Векторы» передали всем кораблям в линии — линкорам, крейсерам, фрегатам и эсминцам. Абордажные партии получили целеуказатели и отправились в пусковые трубы. Словно в предвкушении грядущей битвы, газовые облака со всех сторон начали яростно пульсировать, выбрасывая потоки светящегося вещества. Две минуты спустя головные корабли Альфа-легиона вышли на дистанцию видимости. Они уже образовали оборонительное построение, равномерно растянувшись по всей ширине газового туннеля для предотвращения прорыва. Ближайшие сигналы принадлежали эсминцам в чешуйчатой сапфировой окраске 20-го легиона. За ними следовали более крупные суда, настоящие цели, линкоры типа «Доминус» и «Возмездие», остроконечные носы которых несли эмблемы гидр. Стоявший в полном боевом доспехе на тронной площадке рогнарека, лорд Гун провел окончательную оценку вражеского строя. Под черно серыми бровями блестели янтарные глаза, изучая пустоту так, словно он мог разделить ее своими пальцами. С нижних ярусов на него выжидающе смотрели воины-своры. Все они знали, что во время последней попытки атаковать Альфа-Легион в лоб, они плясали со смертью, и теперь на каждом лице читалось желание отомстить, проявить себя и добиться большего. «Мы — волки Фенриса», — подумал Гун, черпая силы из их молитвы. «Мы — палачи, свирепые стражи». Он сжал железные поручни, наклонившись над огромным мостиком Рагнарёка. «Начинаем!» — приказал Ерл. В безмолвной пустоте засиял перегретый прометий, и многочисленные ряды боевого флота своры активировали оружейные системы и увеличили скорость до атакующей. Сначала фланговые соединения ударных крейсеров устремились к краям туннеля, перегружая свои двигатели в попытке нанести упреждающий удар. Рагнарек занял центральную господствующую позицию, прикрытый со всех сторон четырьмя крыльями искортников. Нитхагур и Фенрисавар образовали основания растянутого треугольника в боевой проекции, собираясь максимально расширить носовой сектор обстрела. Расстояние между флотами уменьшилось. Строй Альфа-легиона не менялся. Корабли держались друг от друга строго в пределах дальности огня батарей главных макроорудий. Они не пытались сравниться с атакующей скоростью волков, но поддерживали постоянный ход, держась в классическом строю сеть. Краеугольным камнем пустотных сражений было построение. В открытом космосе защита флота целиком зависела от связанного строя. Каждый корабль Легиона Састартес был чрезмерно, почти до смешного перевооружен с целью покорения галактических империй Ксеносов. Каждый был равен субварповой защите целого мира и мог с большой дистанции засыпать планеты невероятными снарядами. Расположение таких кораблей строем, в котором они прикрывали друг друга, приводили к многократному повышению эффективности защиты. Боевые флоты крестового похода скользили по пустоте, как сверкающие стаи хищников, не оставляя врагу ненаблюдаемых секторов. Разбить прочный строй имперского флота представлялось трудной задачей, и каждый капитан в каждой боевой группе понимал, насколько важно поддерживать численность кораблей. Но сейчас они были не в открытом космосе. Туннели Алаксеса не позволяли провести самые изощренные охваты, оставляя таким образом только испытание скоростью и маневрирование на близкой дистанции, то есть то, что по убеждению 6-го легиона давало преимущество. Хотя волки не могли сравниться с терпеливым наращиванием позиционного преимущества у 20-го легиона, но могли превзойти врага в отваги. Поэтому эскортные корабли космических волков бросились в бой с безудержной энергией, полыхая огнем ленсов и уклоняясь от заградительного обстрела. Авангард Альфа-Легиона отступил, сохраняя сомкнутый строй и принимая на себя первые удары. Капитальным кораблям понадобились считанные секунды, чтобы присоединиться к битве. Воспользовавшись тем, что узкие каналы были очищены атакой ударных крейсеров, Рагнарек дал массированный залп торпедами, поддержанный лазерным огнем своих эскортников и плотным обстрелом собственных макроорудий. Кораблям Альфа-Легиона хорошо досталось. Масса одновременных попаданий смяли носовые щиты и снесли адамантиевые контрфорсы. Гун приказал каждому командиру довести мощности оружейных систем до избыточной величины, рискуя перегрузить их, но давая больше огневой мощи на начальном этапе сражения. Два атакующих асминца волков погибли в результате катастрофических взрывов, вызванных сбоем энергосистем, но их утрату компенсировала последовавшая буря. Полдюжины кораблей Альфа-Легиона были повреждены и уничтожены, включая монстра типа Доминус с обозначением гаммами. Но не это было главной целью атаки. На каждом корабле волков с шипением открылись ангарные ворота, выпуская в пустоту потоки кислорода. Пусковые трубы выбросили волны абордажных торпед, которые группировались и кружились, прежде чем зафиксировать координаты целей. Крылья десантно-штурмовых кораблей выпустили по заданным атакующим векторам в тот самый момент, когда корабли-матки все еще шли на атакующей скорости, следом открывая порты бортовых батарей. Лорд Гун сделал свой ход, бросив флот в бой на ближней дистанции. Яркие потоки из двигателей кораблей осветили стены газового тоннеля.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 Скованный в фиксаторах Бьорн за секунду до удара увидел на дисплее шлема вспыхнувшее корабельное обозначение — Йота Малифелес. В тот момент он ничего для «Волка» не значил. Всего лишь еще один из роя эскортников, которые абордажным партиям было приказано захватить, дав тем самым возможность капитальным кораблям открыть огонь из главного калибра. С отвратительным треском торпеда врезалась в корпус корабля, и мир Бьорна растворился в дрожащем хаосе белого шума и последующих ударов.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 Его голос дрожал от гнева, что поднимался из сердец, а кулаки были сильно сжаты. «Во имя отца и бессмертного Федриса! Разбейте Последних защитников Йота и Малифелос вырезали, систему управления захватили, и по всему мостику разошелся смрад все еще горячей крови. Богобой подошел к одному из пультов сенсориума и взглянул на список входящих сигналов. «Фекки!» — выругался воин, наблюдая за точками световой пляски. Бьорн посмотрел в потрескавшийся иллюминатор и увидел, что красноватая пустота усыпана взрывами. В жуткой обманчивой тишине в огромный пустотный корабль впивались разряды высвобождаемой энергии. В этот самый момент в поле зрения попал вращающийся пылающий остров ударного крейсера с символикой Альфа-Легиона. Хребет корабля был сломан, а из брюха сыпались, словно икринки в океан, спасательные капсулы. «Статус!» — спросил он, направляясь к богобою. Эунвальд и Урт встали на страже у разбитых дверей, перезаряжая болтеры. «Да это просто хей!» — отозвался впечатленный богобой. Бьорну понадобился всего лишь один взгляд на тактическую сферу, чтобы убедиться в его правоте. У маневра лорда Гунна уже не было шансов на успех. Завеса Альфа-Легиона поперек газового туннеля держалась твердо, поддерживаемая готовностью пожертвовать внешними флангами. Бьорн вдруг понял, почему захват Йот и Малифелос оказался таким легким. Враг разумно использовал свою мощь, позволяя волкам тратить силы на более слабые скуртники Волны абордажей уничтожили большую часть защитной завесы из небольших судов, но недостаточно, чтобы прорваться к главным силам из капитальных кораблей. Русвангу и стремились устремились в пекло битвы, сверкая бортовыми залпами в окружении огромной завесы и смертоносных облаков кровавого колодца Алаксесса. Храфан Келли располагался дальше, выпуская залп за залпом торпеды, прорубая путь к сердцу врага в потоке дымящихся, растерзанных корабельных корпусов, но процесс был слишком медленным и слишком прямолинейным. Альфа-Легион удерживал преимущество. Он мог позволить себе терять два корабля на каждый волчий и отлично пользовался этим. Лорд Гун гнал авангард своры изо всех сил, зная, что им нужно пробить брешь в оборонительной стене и опрокинуть корабли поддержки. В одном секторе это почти удалось. Рагнарек растерзал ближайшего противника, Левиафана под названием Тета, и продолжал засыпать огнем из всех орудий самую гущу сферы битвы. Но обозначение Тета приходилось на несколько дюжин кораблей Альфа-Легиона. Информация повторялась, снабжалась ссылками и дублировалась, превращаясь в очередной ненавистный символ 20 -го. и для тактической ситуации это не имело никакого значения. Волки не смогли завоевать позиционное превосходство и теперь находились во власти более сильного флота. За темной громадой этой самой Теты на позиции уже выдвигались новые линкоры при поддержке соединений эскорта. Волки не могли похвастаться той же дисциплиной, а их воины были распылены по абордажным акциям. Оковы туннеля Алаксеса позволяли только проводить фронтальную атаку, а к ней они сейчас были плохо подготовлены. «Он вернет нас!» пробормотал Бьорн, видя неминуемость такого приказа. «У нас никогда не будет лучшего шанса», сказал Богобой. Он был прав. Если они не прорвутся сейчас, все, что им останется, отступать дальше, туда, где пустотные коридоры будут все больше сужаться, сведя на нет все альтернативы. День за днем их будут преследовать, пока смерть не придет за ними в жалких боях на дальней дистанции. Плохой способ умереть. Бьорн зашагал к командному трону, отшвырнув труп со сломанной шеей. Волк вызвал данные по траектории фрегата, отметил их и ввел новые приказы. Это еще не конец, прорычал гоном, ведя взглядом опустошенный мостик. Найдите пост связи, подготовьте новые опознавательные коды для рогнарека Йота Малефелос резко развернулся, направившись к ближайшему кораблю Альфа-Легиона, фрегату под обозначением Кетеро. Корабль был полностью занят сближением с отрядом волков, возглавляемым ударным крейсером Рунический клинок, и его главный лэнс готовился к выстрелу. Повсюду протекали тысячи других схваток среди урагана орудийных залпов. Панель управления оружием Йотом или Малифелос мало отличалась от такой же на Хильриддере, за исключением различных символов. Ирония этой войны заключалась в чрезмерной схожести противников, они сражались с тем же самым оружием и с той же самоотверженностью. В иллюминаторе показался Кетаро, продолжавший двигаться по прежней траектории к своей цели, и Бьорн разблокировал нужные ему коды. В сотнях метрах под ним открылись порты бортовых батарей, и орудия подготовились к залпу. «Они засекли изменения нашего курса», — доложил Богобы. «Слишком поздно», — сказал Бьорн, активируя команду на открытие огня. Двигавшись неуклюже из-за гибели вспомогательных команд управления, Йота Малефелос дал полный залп по кетеру. Космос вокруг ослепительно засиял, когда все орудия одновременно полыхнули, выпустив в упор ураган гибельных для кораблей снарядов. Кеторо в последний момент попытался уклониться, но было слишком поздно. Серия точных попаданий накрыла обращенный к волкамборт, разорвав пустотные щиты и пронзив обшивку за ними. Другие корабли Альфа-Легиона тут же начали наводить орудия на йота Малефелус, осознав смену им фланга. Разворот на другой курс, приказал Бьорн, следя за тем, как тактический дисплей заполняется вражескими сигналами и размышляя над тем, как долго они продержатся. Богобой внес корректировки в тот самый миг, как хронометр достиг отметки в два часа. Почти сразу же по флотской связи разошелся приказ об отходе. С лорда Гунна было достаточно, даже он не мог допустить гибели флота ради спасения своей гордости. По всей сфере битвы штурмовые тараны и абордажные штурмовые корабли уже возвращались в свои ангары под прикрытием выживших в начальной бойне эскортников. Кетаро все еще был жив и собирался открыть ответный огонь. С Надира правого борта спешили шесть вражеских кораблей, нацелившись на Йота Малифеллес. «Что прикажешь?» — спросил Богобой. Бьорну не нужно было смотреть на тактические дисплеи, чтобы знать, как поступить. Ему было тошно от одной только мысли об этом, но альтернативы не существовало. «Передай новый опознавательный знак», — прорычал воин, снова почувствовав боль от отступления. «А потом полный газ. Возвращаемся с остальными». Гун оставался у руля Рагнарюка, мрачно глядя на мостик огромного линкора. Внизу, на дюжине террас, расходящихся от командной платформы, сотни смертных и сервиторов изо всех сил старались выполнить команду об отступлении, не пожертвовав при этом кораблю. Со всех направлений приближались корабли Альфа-Легиона, развив полную скорость и стремясь прорвать внешний оборонительный рубеж и добраться до поврежденных кораблей. «Удерживать периметр!» — предупредил Гун, отметив слабость в секторе Фенрисовары. «Сажайте штурмовые корабли! Скетья, нам нужно вытащить те торпеды!» Весь флот волков сжимался, разворачиваясь на курс отхода. Момент был опасным, линкоры рисковали подставить под удар свои борта, прежде чем снова разовьют полный ход. Некоторые захваченные корабли ответили на приказ, но их было меньше потерянных в яростной контратаке. Тесное пространство туннеля еще больше усугубляло ситуацию, так как оказаться в газовом поле было равносильно попаданию полного по лазерной батареи. Гун взглянул на широкопрофильный гололит, отметив позиции линкоров. Храфенкель оставался в центре построения, умудряясь даже усилить огневую поддержку из потрепанных батарей. Он был стержнем, вокруг которого поворачивал остальной флот. Ярл смотрел на мерцающий образ перед собой, испытывая к нему нечто похожее на ненависть. На борту этого корабля находился примарх, прячась в своих покоях и погрузившись в мрачное безразличие. Ему следовало быть здесь, возглавляя атаку. Несмотря на столетия, проведенные в войнах, лорд Гун не питал иллюзий по поводу неравенства в кораблевождении между ними. Возможно, Рус мог справиться с этой ситуацией. Он мог что-то придумать и швырнуть в лица предателям. Он был предназначен для этого – сделать невозможное, вытащить легион из трясины и снова направить на охоту. «Лорд, флот отрывается!» — доложил навигационный шкипер Рагнарёка. «Курс установлен. Нам следовать за остальными?» В этот самый момент из недр линкора разошлись новые сотрясения. Дальше больше. Снаряды, торпеды, лазерные разряды терзали щиты, которые были на грани отключения. Если бы гун закрыл глаза, то почувствовал бы агонию линкора, истекающего кровью из тысячи ран. ярыл мог отдать приказ о последней атаке. Направить линкор на приближающийся авангард Альфа-Легиона, уничтожить столько, сколько сможет, пока кораблю в конце концов не сломают хребет. Они могут даже взять его на абордаж, и Гун умрет как воин в окружении вражеских трупов на командном мостике. «Я бы убивал с улыбкой», — подумал он. «Отходим!» — выдавил из себя приказ Гун. «Прикрыть отступление! Поддерживать артиллерийский огонь! Мы будем последними!» Затем он с отвращением отвернулся от носового окулюса Огромные плечи воины чуть поникли. Глава 2 Руны. Образы, вырезанные на постоянно освещенном камне и железе. Для случайного человека они казались грубыми, но их вырезали не для посторонних глаз. Воины волка Федрика знали, как смотреть на них, как читать, как отмечать баланс, вес и скрытый смысл. Ни у одного финресийского знака не было горизонтальной черты. Каждая насечка была вертикальной или диагональной, сделанная острием резца или боевым лезвием. Величайшие кузнецы ледяного мира, валундры, тратили на изготовление своих инструментов столько же времени, сколько на гравировку священных символов, так как нанесенные именно фрагменты из дерева, металла или кости знаки должны были сохраниться на веки вечные. Творцы при работе шептали имя руны, сгорбившись среди теней, определяя ее контуры на материале, связывая вместе две души, создавая нечто большее, чем просто знак и отмеченный предмет. На завершение надписи могло уйти десятилетие. Если совершалась ошибка, то дерево сжигали, камень раскалывали, металлы расплавляли, кость разбивали. Волундар украшал смысловой текст узелковыми узорами, вычерченными тончайшими линиями вокруг ровных рядов знаков, призывая души змей, безглазых существ из темного фенресийского прошлого, черных тисов, почтенных клинков знаменитых бойцов. Каждый разрез обдумывался, и каждый символ тщательно выбирался, потому что структура знаков и эмблем несла собственный смысл. Фенрика всегда знала, что насечки защищали против пожирателей душ, ведь нижний мир был создан из мыслей, а каждая мысль была словом, а у каждого слова была своя руна. Так что подобная работа не была декоративным искусством. Она относилась к области метафизики. Примарх Лемон Рус все это знал знал так же основательно, как и любая живая душа, и понимал в рунах больше, чем самые великие из его кузнецов. Ведь его создали из той же материи, из которой было соткано полотно судьбы, и руны пронизывали его сущность тем образом, который ни один из его воинов никогда по-настоящему не поймет. И все же они знали о знаках рун дольше него. Фенрисийцы понимали священное изображение на протяжении всей своей истории на мире смерти, а она была старше самого империума. Обитатели вечно движущегося льда вырезали руны на костяных осколках задолго до прибытия руссок к лка. Таким образом, они оберегали костры от самых сильных морозов. Старые годи бормотали вечные истины из-под слоев дубленных шкур, переворачивая за скорузными руками костяные знаки, приобщаясь к пульсации мировой души, в то время каких жестокий мир путешествовал в море звезд. Даже мудрецы не всегда хорошо понимали простую истину. Примархи были чужаками для их народов. У них не было родных миров, даже терра не являлась им. Примархи формировались под влиянием своих новоприобретенных подданных, а те, в свою очередь, менялись под их влиянием. В результате получалось нечто новое, которое могло быть могучим или же сломленным, но всегда гибридом, чье происхождение скрывалось непредсказуемыми играми загадочных богов. Каждый генетический сын императора, во тьме, наполненной сомнениями ночи, размышлял над тем, какая часть его души была создана в амниотических баках родного мира, а какая на равнинах, в лесах и пустынях планет, куда их забросила. Каждый слышал в своих снах разъедающий душу шепот «Ты чужак, тебя не должно быть в этом месте, это не твой народ». Даже повелитель зимы и войны, живое воплощение Фенриса, облаченные волчьи шкуры, с синими, как с фотосахейма, глазами, слышал эти нашептывания. И сейчас он их слышал отчетливее, чем когда-либо. Русь сидел на каменном полу своих покоев, набросив на плечи шкуры и перебирая костяные символы иссеченными пальцами. Эти пальцы большую часть жизни сжимали рукоять топора. Они никогда не использовались для ремесла или ласок, поэтому они были широкими, с твердой, словно вываренной кожей, натянутой поверх и прочности костей. Долгое время Рус, отдавая себе отчет о собственной силе, сомневался в том, чтобы примарха можно по-настоящему ранить, не говоря уже об убийстве. Теперь он знал, что возможно и то, и другое, так как лично совершил оба деяния. Если он закрывал глаза, то все еще видел подлинный ужас в единственном глазу Магнуса за секунды до того, как ревущий варп разорвал изломанное тело на кусочки. В своих снах Лемон слышал последние слова брата, произнесенные в тот самый миг, когда разрушились стеклянные пирамиды. «Ты меч не в тех руках, брат, ты перерезал невинное горло, и это будет мучить тебя вечно». В тот момент Рус не обратил на них внимания, так как каждый человек, легионер и полубог, которых он когда-либо убивал, молили перед смертью о пощаде. Они всегда так поступали, цепляясь за жизнь, как голодный щенок за материнский сосуд. Так или иначе, он ненавидел Магнуса, ненавидел всей душой за то, кем тут был и за то, кем притворился. И все же, и все же. Рус подобрал руны-знаки и снова бросил их. Они упали с нестройным стуком, выписывая спирали линий будущего на камне. Одни упали лицом вниз, и примарх не обратил на них внимания. Другие показали свои символы в тусклом свете огня. алвас гугнир, дак, ризом, исход. Что это значило? Рус расслабил изнаренные глаза, покрасневшие из-за двухнедельной бессонницы, позволив им расфокусироваться, чтобы попытаться заглянуть за грань материального мира. Здесь какой-то алгоритм. «Они говорят, все отец безмолвствует, но руны говорят, есть какой-то алгоритм». Если это верно, то он не мог его разглядеть. Примарх продолжил попытки, сосредоточившись на вероятностях. На миг что-то забрежжило на границе чувств, затем все исчезло. Из бархатных теней зарычал Фрэки. Рокот прокатился по полу, словно пролитое масло. Два истинных волка лежали на границе светового круга, не пускаемое внутрь берегом рун. Герри, более мудрая из двоих, не издала ни звука. Рус взглянул на них и сухо усмехнулся. «Трачу понапрасну время?» — спросил он, почесав щетину на подбородке. «Возможно, и так». Затем примарх посмотрел вверх и по сторонам, окинув взглядом комнату. На цепях висели, мягко покачиваясь, старые клинки. Слабо горело пламя в жаровнях, излучая тусклый свет и немного тепла. Смердело золой и старым потом, запахом заточения. Двери были заперты долгое время, и никто из его людей не осмелится переступить порог, пока он сам не вызовет их. Одна руна лежала лицом вниз, с ней это случалось постоянно. Как бы ни бросал руны Рус, медведь ни разу не показал себе. «По крайней мере, одно я читаю верно», — задумчиво произнес Рус. «Мы выкованы из одного металла». Герри посмотрела на повелителя золотистыми немигающими глазами. Рус поднялся на колени, вытянул огромные руки, чувствуя игру мускул, скучающих по весу Мьелнера. Затем владыка волков замер и прислушался. Тяжело стучали сердца. Никаких звуков, за исключением неровного дыхания волков и шипения углей на фоне постоянного скрежета колоссальных двигателей, влекущих храфенкель через изгибы и туннели туманности Алаксис. «Дальше в глубину», — прошептал Рус, зная, куда направляется флот. Значит, он мог вернуться, снова взять командование в свои руки, забрав его у гунна, который умел только вести войну по старинке, и чью душу постоянно прибирала холодная хватка Маркаи. Другие будут рады возвращению повелителя. Их глаза снова засияют, ведь к ним вернется волчий король, и наверняка у него будут ответы. Ход войны снова изменится, и волки снова станут хозяевами собственной судьбы, внушающими ужас убийцами. Они были ими так долго, рассказывая друг другу истории, создавая ауру непобедимости, принимая мантию исключительности. Некоторое время она защищала их. Они стали теми, в кого верили. Какое-то время они соответствовали принципам невозможного. Рус позволял им, разделяя славу и наблюдая за тем, как галактика учится от них ужасу. Он мог вернуться. Рано или поздно ему придется. Фрейки снова зарычал, демонстрируя пренебрежение. Гэри сохраняло молчание. Лемон Рус, примарх 6-го легиона, медленно потянулся за рунами. Гун добрался до своих покоев на вершине командного шпиля Рагнарека позже, чем рассчитывал. Ему все действовало на нервы, раздражая, провоцируя вспышки гнева, который усиливал его возможности, когда того позволял ход войны. И теперь этот гнев был бесполезен.